Дитя лунный, ты подашь мне свою руку. Однако прежний шарм бесследно пропал даже для её собственного слуха, и следующий фрагмент ей совсем не удался. Ты подаришь мне этот погребальный костёр, пророждение солнца, когда небо целиком в пламени, когда дневная жара усыпляет мозг и жужжата поённые пчёлы, ты откроешь мне своё имя. отражение солнца ты откроешь мне своё имя Джеррик моргнул Боюсь, я ничего не понял Солнце взошло, разрушив причудливое роскошество сцены, хотя бледный золотой свет всё ещё касался неба и моря, и день был спокойным и знойным. О, какие вещи я мог бы создать при таком вдохновении, действую хотя бы одно кольцо власти. Все плоды моей фантазии я сложил бы в ваших но камелии. Разве в конце времени нет литературы? недоуменно спросила она. Ваше искусство только визуально? Примечание. Ваше искусство только визуально. Визуальный от латинского visualis зрительный, видимый. Мы беседуем, сказал он. Вы слушали нас? Беседу называют искусством, мы и всё же мы не записываем их, сказал Жэрик. Если вы это имеете в виду, зачем? Одинаковые беседы возникают часто, одни и те же наблюдения делаются заново. Разве есть какая-нибудь польза от этих ваших значков, при помощи которых вы пишете? Если это так возможно, я должен заем время, сказала она. Если я буду учить вас писать и читать. Конечно, согласился Джерек. Всякий раз, когда Джерек высказывал свои суждения и задавал вопросы, Амелия поражалась заново, хотя знала, что они невинны. Ей было весело. Подождав, пока Джерек остановится, она сказала: "О, дорогой мистер Карнелиан, Милый Джеррик старался не вникать в её настроение, а разделять их. Он смеялся вместе с ней, затем вскочил на ноги и подошёл. Она ждала его. Он остановился в нескольких шагах, улыбаясь, но уже серьёзный. Она подняла руку к своей шее. И тем не менее, литература больше, чем беседа. У нас есть история. Мы превращаем в истории свои собственные жизни в конце времени. Мы располагаем возможностями для этого. Разве вы не сделали то же самое, если бы могли? Общество требует, чтобы мы не делали этого. Но почему? Ну, возможно, потому что истории будут противоречить одна другой. Нас так много там, а здесь, сказал он, только мы двое. «Наше пребывание в этом... этом раю неопределенно. Кто знает, когда... Разве на краю времени нас не ждет рай? Нужно только чуть потерпеть?» «Я бы не хотела называть это раем». Они смотрели друг другу в глаза. Море шептало громче их слов. «Он... Он не мог пошевельнуться, хотя очень хотел сесть ближе к ней, потому что ее поза удерживала его положение подбородка, незначительный подъем одного плеча. Мы сможем быть одни, если вы захотите этого. В раю не должно быть выбора. Тогда, по крайней мере, здесь его взгляд был напряженным. Он требовал, он умолял. И унести с собой наш грех из рая? Не грех, если только под этим вы подразумеваете то, что причиняет вашим друзьям боль. Подумайте обо мне. Мы страдаем оба. Море казалось очень громким, а её голос еле слышным, как ветерок в папоротниках. Любовь жестока. Нет! Его крик нарушил тишину. Он засмеялся. Это чушь. Жесток страх. Один страх. Ой, я не вынесу этого, вспыхнуло она, поднимая лицо к небу, и засмеялась, когда он схватил её за руки и наклонился, чтобы поцеловать в щёку. На её глазах выступили слёзы.